А плохого хоть отбавляй. Вам ведомо, что хан Золото-Ордынский готовится идти на Москву, А великий государь в ус не дует. С Литвой все размирье идет, А кроме того, не лады у него и с братьями. Не будь старой матушки его, инокине Марфы, Он в раз съел бы и Бориса волоцкого и Андрея Углицкого, Да старушка все за них заступается». А те пользуются, под ее рукой баламутят. Новгородцы, прослышав про все нелады лады наши, а в особенности про размере с татарами, снова стали с Казимиром Литовским ссылаться. И, по-моему, не сегодня, так завтра, а бунт учинят они беспременно. Нужды нет, что колокол их в Москве, они без колокола так назвонят, что тошно будет. — Ну, пошумят, пошумят, да и отойдут, — усмехнулся Жареный. — Кто новгородцев не знает. «А заметили вы, бояре, — спросил живо Берсень, — что колокол их совсем не так звонит, как наши московские колокола. Сколько бы их в раз не звонило, его всегда слышно». «Да, — сказал князь Семен, — его сразу отличишь. И чистый такой голос, словно он песню поет какую». «Ох, не до песен нам, братцы! — вздохнул князь Иван. «Загорится под Новгородом, а там пойдет из других углов забирать». Я и говорю, что дела не хвали, сказал князь Семён. Великий государь вызывал к себе аристотеля и повелел ему поспешать пушки новые лить. Ежели пойдет он теперь ратью против Новгорода, а он крепко против них опалился. Пожалуй, на этот раз от Новгорода, то и мокрого места не останется. А нататар словно и внимания не обращает. Татарщина-то нами ведь 9 лет, кажись, неплочина. Сноска. Татарщина — дань татарам. Знамо дело, татары против прежнего ослабелия, ну а все же глядеть с кондачка на Орду, по-моему, не следовало бы. И Кремля достроить не дадут, опять из-за Москвы реки высыплют. «А, жалуйте гости дорогие!» — ласково обратился он к новым гостям, которые вошли в клеть. «Милости просим!» То был князь Данила Холмский, высокий, тучный старик с сивой бородой на два посада и любимец государя Дьяк Фёдор Курицын. Опять степенно раскланялись, все, осведомились о здоровье, неторопливо и уселись. Так сказал князь Иван Патрикеев. Так что ж по-твоему нам делать надобно? На? Это мы о делах наших толкуем, пояснил он вновь прибывшим. Что-то словно у нас они маленько позапутались. Ты сам знаешь, не больно нас много однодумав то, да и то есть про между нас и такие, что пожалуй его государь окольничем или сына его рындой он в раз от дела отшатнся и против нас станет. Все ходили вокруг да около. Вся суть забот их была в том, что великий государь с каждым днем забирал все больше да большей силы и оттирал их на задний план. Но говорить напрямки опасались. С Иваном шутки были плохи, князь семён заглянул за дверь. «Ну что ж там?» — спросил он старого дворецкого. «Все готово, княже», — поклонился тот в пояс. «Жалуйте, гости дорогие, хлеба, соли наших откушать», — обратился приветливо князь семён к гостям. «Батюшка, князь Данила, князь Василий, жалуйте!» Он знал, что за чарками языки развяжутся скорее. Все направились в сене, князь Василий едва оторвался от вряжской богородицы, с которой он глаз не сводил и подавил тяжелый вздох. Все, помолившись, чинно расселись за тягченным всякими брашными и питьем столом, посуда была вся деревянная, с позолоченными краями, изготовленная монахами по монастырям. Оловянные тарели и блюда были еще большей редкостью. Тарелок, вилок, ножей не полагалось совсем, еле перстами. Хрусталь был такой редкостью, что его упоминали даже в завещаниях. У князя Семена все было богаче других, но все же простота большая была во всем обиходе. Роскошью были разве только серебряные кубки, которые стояли перед каждым гостем, они были обязательны, чтобы пить здравицы. «Ну, во здравие великого государя!» Все выпили до дна, но без большого воодушевления. Расчеты князя Семёна оправдались, языки стали мало-помалу развязываться, в молчанку играть было невозможно, дело не терпело. Если большие князья отстаивали свои права и преимущества,